17 ноября второго года миссии, суббота, за час до полудня. Слияние горонны и Дардони. Клан Северного Оленя. Вождь Ксим. Казалось бы, вождя Ксима ничем нельзя удивить. Все он уже в этой жизни видел и все знает. Но вырулив на головной лодке на стрелку гороны и Дардони, как и в прошлом году, застыл в изумлении. Первое удивительное, что бросилось ему в глаза, это большая плавучая пещера, во много раз больше той, на которой великий шаман Петрович весной приходил к пещере клана Северных оленей. В прошлом году ее тут не было. У этой большой пещеры вверх росли три дерева. украшенные раскидистыми ветвями а не одно как на маленькой которая впрочем тоже была тут так что нельзя было сказать что это она так выросла за год как же ребенок вырастает во взрослую лошадь людей на большой пещере не было видно но они могли быть у нее внутри наверное туда могут поместиться два три таких клана как северные олени второе удивительное Это низкая штука, едва выступающая из воды, на ней копошилось множество людей, издававших звонкие звуки, напоминавшие те, что производят сосульки, когда весной, подтаяв, падают с нагретого солнцем скального карниза. Что они делают, вождь не понимал, но предполагал, что там творится великое колдовство, ублажающее духов огня и молнии. Он знал, что Петрович — это великий шаман, способный делать то, что не под силу больше никому, и при этом никогда не занимается бесполезными делами. Любое его действие только увеличивает силу племени огня. И, наверное, как раз с помощью такого колдовства сюда была призвана вторая плавучая пещера. Третья удивительная. Людей в племени огня прибавилось в несколько раз. И если раньше их количество выглядело невероятным, то теперь оно стало невозможным. Ту штуку, которую великий шаман Петрович называл «сеть», забрасывали в реку не в одном, а сразу в трех местах, в результате чего суета творилась просто невероятная. Одни тянули эти «сети», Другие понукали небольших животных, похожих на толстых ушастых жеребят серого цвета, на боках которых висели большие плетеные корзины с выловленной рыбой. Третьи же явно занимались разделкой, потрошили и пластали рыбьи тушки. И Ксим вздохнул, вспомнив, как легко это делать, когда у тебя в руках нож из звонкого не бьющегося блестящего камня. Четвертое, удивительное, помимо людей племени огня, присутствовали охотники и женщины нескольких других кланов, живших намного выше по течению, приплывшие сюда на лодках бить жирную и неуставшую от долгого путешествия рыбу. Там наверху, вблизи мест нереста, от лосося останутся только кожа до да кости, жирующий медведь такую еду есть будет, а человек не очень. Но на сражение за удобное место или с целью отобрать добычу это походило мало. Да и кто будет нападать на могущественнейшее племя, с легкостью истребившее задиристый клан волка? Эти люди толпились на берегу, пока их вожди и шаманы, заметные по высоким коническим шапкам, о чем-то спорили, размахивая руками с вождями племени огня. Но вот, видимо, они пришли к согласию, и охотники кланов стали выталкивать к вождям племени огня, своих женщин и детей. Не всех, но очень большое количество. Ксим встревоженно оглянулся. Он задержался на несколько дней, потому что посетил несколько кланов, обитавших в среднем течении Дардони и на притоках. Из-за нехватки лодок во время хода лосося они не ходили вниз по течению ловить рыбу. А делали это прямо возле своих летних стоянок перед возвращением в пещеры. Не желали их вожди возиться с изготовлением множества лодок и потом плыть куда-то далеко за рыбой, когда ее и так можно наловить в ближних окрестностях. На своих лодках эти кланы только доставляли свою добычу к зимним пещерам. Северные олени — совсем другое дело. В верховье рек лосось доходит совершенно истощенный и в недостаточном количестве. Так что если люди, живущие там, хотят есть и жить, то поплывут хоть на другой конец света. В тех кланах-домоседах Ксим провел переговоры и под обещание привести вымененные глиняные чашки набрал в свои лодке ненужных вдов с детьми и девушек, которые не нашли себе мужа. И теперь он подумал... Остались ли еще у великого шамана Петровича чашки на обмен, после того, как северных оленей опередили другие кланы? Вот так. Рука удивлений без одного пальца и последний палец тревоги. Впрочем, увидев приближающиеся лодки северных оленей, на берегу приветственно замахали руками, приглашая пристать. И вождь Ксим подумал, что раз уж его тоже зовут принять участие в обмене, Значит, чашки еще не закончились. Вон стоит великий шаман Петрович, вон главный охотник племени Огня, а вон Фэра сестрица Ксима, и ее парку оттопыривает уже довольно объемистый живот. И все они приветливо машут, радуясь предстоящей встрече. Поднажали, сказал Ксим, и гребцы чаще заработали короткими веслами, стремясь побыстрее пересечь стрежень. Оказавшись на противоположном берегу, к всем первым, как и положено вождю, выскакивает из лодки и направляется к своей могущественной родне. Голова его кипит от невысказанных вопросов. Ему кажется, что, не найдя выхода через рот, эти настойчивые «почему» и «зачем» сейчас полезут у него прямо через уши. Еще на подходе он увидел, что теперь среди работающих на берегу много молодых сильных мужчин. Это они тянут из реки Сети полные красной рыбы и грузят ее в корзины на спины серых длинноухих животных, то и дело оглашающих окрестности противными криками. В прошлом году племя огня почти целиком состояло из женщин. И вот теперь оно необъяснимым образом пополнилось множеством сильных охотников. При этом, по некоторым приметам, частям одежды и манерам, было понятно, что это не члены какого-то из местных кланов, присоединившегося к племени огня, а совсем чужие люди, пришедшие в эти края издалека. Вот и пятый палец удивления взамен беспокойства. пропавшего, когда Ксим увидел за спиной вождей на деревянной подставке — в племени огня ее называли «столом» — высокие стопки керамической посуды. И эта посуда была сделана гораздо более искусно, чем полученная от великого шамана весной. Еще там лежало что-то, прикрытое куском тонкой промасленной кожи, и вождь никак не мог догадаться, что это. «Здравствуй, вождь Ксим!» сказал великий шаман племени Огня ртом своей жены Феры. «Я очень рад тебя видеть. Надеюсь, ты помнишь, о чем мы с тобой договаривались, когда я приезжал к северным оленям весной?» «О да, великий шаман Петрович», — оживился Ксим, «я все помню и тоже рад тебя видеть. Я привез с собой своих бездельниц и их отпрысков, от которых мой клан хочет избавиться, чтобы не кормить лишние рты. Но это не все». «Еще я посетил другие соседские кланы, которые не ходят бить лосося сюда, на горону, и предложил их вождям справедливую цену по одной чашке плошки за каждую ненужную им женщину и девочку. Я надеюсь, что наш уговор на обмен еще в силе, а не то вожди кланов, из которых я брал ненужных женщин, сильно на меня обидятся». «Все в силе. И еще кое-что добавилось», — сказал великий шаман. Было видно, что он весьма доволен. «Вот, смотри». Он сдернул в сторону промасленные кожи. Взору Ксима предстали вожделенные сокровища, выложенные в ряд большие ножи из блестящего камня. От этой картины его обуяла чрезвычайная радость, которую он едва сдерживал, чтобы не утратить солидность. На самом деле... Ему хотелось громко кричать и танцевать. Настолько милы его сердцу оказались эти широкие, крепкие и острые изделия кельтского кузнеца. «Это менять?» — спросил Ксим внезапно охрипшим голосом. В глазах его зажегся яркий блеск. «Да, менять», — подтвердил великий шаман. «Один нож за две чашки плошки».